Глава 57. Джулиан. Хотя и создается впечатление, что Кассандра освоилась полностью, на прошлой неделе она меня напугала. Мы смотрели сериал, действие которого происходит во Флориде. Я выбрал его нарочно. Хотел понять, удалось ли мне искоренить из ее памяти воспоминания о детстве, проведенном в тех местах. На первую серию она не отреагировала никак. Но в следующей была сцена на пляже. И Кассандра заметно разволновалась. Выключи! крикнула она, вскочив с дивана. Что случилось? спросил я. Ее охватила дрожь. Не знаю, пляж. Он кажется знакомым. Там произошло что-то плохое. Она уже ходила взад и вперед. Но ты выросла в Мэриленде, напомнил я, возвращая ее к биографии настоящей Кассандры. В Мэриленде нет пальм. «Может, мы с родителями ездили во Флориду или с одной из приемных семей?» — предположила она. Необходимо было выяснить, как много она способна вспомнить. Я подошел, взял ее за руки и слегка сжал их. «Сделай глубокий вдох. Сядь и закрой глаза. Посмотри, получится ли у тебя вспомнить». Она послушалась. Через несколько секунд я сделал пробный шаг. «Представь тот пляж. Что ты видишь?» У нее искривились губы, а по щеке скатилась слеза. Он топит ее! Голос ее звучал тоненько, как у ребенка. Кто? Словно не слыша меня, она принялась кричать: Дай ей встать! Дай ей встать! Перестань! Ты ее! Кассандра, слушай меня! На кого ты кричишь? Она прерывисто хватала ртом воздух. На отца! Это мой отец. Он держит ее под водой. Она не хотела идти плавать в океане, и он ее заставил. Нет, нет, нет, нет! Нужно было ее успокоить. Вообрази, произношу я триггерное слово. Она затихла. Ты в безопасности. Никто не причинит тебе вреда. Ты смотришь кино. Это происходит не в реальности. Скажи мне, что ты видишь. Она дышит ровнее, а голос не такой отчаянный, хотя все еще как у маленькой. Мы на пляже, нам хорошо, строим замки из песка. Мама читает книгу. Мы с Шеннон бегаем к морю и обратно, чтобы наполнить ведерки водой. Продолжай. Он пьет пиво. Мама говорит ему не переусердствуй, и он злится, говорит, чтобы она заткнулась. Она обижается и уходит. Он говорит нам, что пора окунуться, но Шеннон боится волн. Он называет ее тупой девчонкой». Тут ее голос изменился, как будто она подражала мужчине. «А ну быстро в воду, пока я тебя туда не швырнул, негодяйка!» Она крепко обхватила себя руками и вжалась в подушки. «Ничего, Шеннон, не бойся, я с тобой». И снова в подражании мужчине. «Иди сюда, мелкая дрянь!» и дальше опять своим собственным голосом. Он тащит ее за руку, она плачет, а потом он держит ее под водой. Он отпускает ее наконец. Кассандру передернула. Да, она хватается за меня, а он плывет к берегу и возвращается под зонтик. Послушай меня, Кассандра. Это произошло не с тобой. Это фильм, который ты видела в детстве. Он так напугал тебя, что ты как будто сама пережила эти события. Но ты выросла в Мэриленде. Ты никогда не бывала во Флориде. Повторяй за мной: Я никогда не бывала во Флориде. Я для себя отметил, что в ближайшие недели нужно будет закрепить измененные воспоминания на сеансах. Я не понаслышке знаю, как управлять воспоминаниями конфабуляцией. Фокус в том, чтобы использовать правду, вплетая в нее вымысел: Допустим, мать ведет ребенка гулять в парк. Ты говоришь с ней о том, что произошло в тот день, опираясь на факты, которые она сама же тебе рассказала. «Теперь вводи ложь». Спроси, помнит ли она, как ребенок потерялся в парке. «Женщина в замешательстве?» «Нет». «Как? Разве вы не помните свой испуг?» «Ах да, теперь вспоминаю». А дальше происходит самое невероятное. Она начинает строить сложный сценарий, детально описывающий все, что происходило после того, как ребенок потерялся, как ее охватила паника, какое она испытала облегчение, когда ребенок нашелся. Поразительно, как легко мозг обманывает сам себя. Нет такого понятия этика, когда дело доходит до управления сознанием. Наверное, иметь эту власть над разумом все равно, что быть маленьким Богом. Чем больше проходит времени, тем больше я убеждаюсь, что могу вылепить что угодно из кого угодно. Главное, чтобы человек доверился мне и позволил над собой работать. Я подумывала о том, чтобы написать книгу, поведать миру о своих победах. Как бы ни хотелось мне поделиться своими открытиями, рисковать нельзя. Люди без стыда и совести могут использовать мои методы ради собственной выгоды. Я использую их, чтобы улучшить жизнь своим пациентам, избавить их от боли, чтобы создать счастливую семью для себя самого. Бывает ли цель более высокая? В течение последующих сеансов я кое-что подправил, и теперь Кассандра ведет себя намного лучше. Воспоминания о Лас-Вегасе, которые я внушил ей в новогодние праздники, прижилось так хорошо, что я стал чаще отправлять ее память в путешествие, и она уже не жалуется на то, что никуда не выходит. Другая положительная перемена — Она сбросила лишний вес и больше не бродит вокруг, как зомби. Мне удалось отменить ей почти все лекарства, только от случая к случаю даю ей бензодиазепин. Известно, что эти вещества ослабляют долговременную память, что уменьшает для нее шансы вспомнить ее подлинное прошлое. Однако их нужно применять с осторожностью, чтобы не вызвать необратимое поражение мозга. Она принимала их полгода, и это уже небезопасно так что теперь, когда я вижу, что она становится возбужденной, несколько раз в неделю даю ей лоразепам, чтобы расслабиться, и он помогает ей не выбиться из колеи». Валентина счастлива по-прежнему. Они с Кассандрой очень сильно привязались друг к другу. «Кассандра уже два года с нами, и у Валентины не осталось сомнений, что ей вернули маму. Поистине это стоило стольких усилий». Естественно, я скучаю по настоящей Кассандре и, должен признать, новая версия не так интересна и не так мне подходит. По крайней мере, я могу навещать ту Кассандру по ночам в воскресенье, когда новая выпивает транквилизатор. Через пару недель каникулы, и мы планируем провести месяц в том домике в Нью-Гэмшире, который достался мне после внезапной смерти отца в прошлом месяце. Я всегда думал, что его сведет в могилу Паркинсон, Но он умер от сердечного приступа, среди ночи, один у себя дома в Аризоне. Его смерть огорчила меня сильнее, чем я ожидал. С тех пор, как он вышел на пенсию, я каждую неделю с удовольствием вел с ним разговоры по телефону и предвкушал их. Пригласить его к нам и показать Кассандру я, конечно, не мог, а Валентину я к нему возил несколько месяцев назад, когда были длинные выходные. Кассандра хотела поехать тоже, но я убедил ее, что она боится летать самолетом, и она осталась. Он был хорошим дедом. Жаль, что Валентина потеряла очередного близкого родственника. Зато мне больше не нужно беспокоиться, как бы он не обнаружил, что я заменил настоящую Кассандру другой женщиной.